Проект «Открытая студия» представляет книгу Оскара Уайлда «Соломея». Перевод Константина Бальмонта. Драма в одном действии. Другу моему, Пьеру Луису. Действующие лица. Ирод Антипа, тетрарх иудей. Иак Канаан, пророк. Молодой сириец, начальник от Эдда телохранителей. Тигелин, молодой римлянин. Каппадокиец. Нубиец. Первый солдат. Второй солдат. Паш и радиады, иудеи, назаретяне и прочие. Раб Нааман, палач. Иродиада, жена тетрарха. Соломея, дочь Иродиады. Рабыни Соломеи. Сцена Обширная терраса во дворце Ирода, к которой примыкает першественное зала. Солдаты стоят, облокатившись на балкон. Направо огромная лестница, налево в глубине старый водоём с краями из зелёной бронзы. Светлудный молодой сириц. Как красиво царевна Соломея сегодня вечером. Паш Иродиады. Посмотри на луну. Странный вид луны. Она как женщина, встающая из могилы. Она похожа на мёртвую женщину. Можно подумать, она ищет мёртвых. Молодой сирийец. Очень странный вид у неё. Она похожа на маленькую царевну в жёлтом покрывале, ноги которой из серебра. Она похожа на царевну, у которой ноги как две белые голубки. Можно подумать, она танцует паш и радиады. Она как мёртвая женщина. Она медленно движется. Шум в первом шестином зале. Первый солдат Какой шум? Что за дикие звери ревут там? Второй солдат. Иудеи, они всегда так спорят о своей вере. Первый солдат.